Вначале косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина. Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что Голый беспрерывно подскакивал вершка натрия от мостовой. — Я невидимый! — кричал Голый низким колеблющимся голосом. Толпа отвечала смехом и улюлюканьем. — Я невидимый! Я невидимый! — надсаживался человек. — Я перестал существовать! Кто это такой? Спросил Каин Александрович у мальчишки. Что тут случилось? Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты. Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала. Срам какой! Давно такого хулиганства не было! В милицию его! «Я невидимый!» — вопил Голый. «Я стал прозрачным! Я прошу убедиться! Изобрел новую пасту невидим Бабского!» «Бабский!» — ахнул Доброгласов. «Мы пропали, Николай Самойлович!» «Видите, что делается?» «Окончательно спятил!» К месту происшествия Уже катил в пролетке постовой милиционер. «Держите его, граждане!» — крикнул он. «Окажите содействие милиции!» «Вон!» — орал Бабский. «Никто не может меня схватить! Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно? Ха-ха! Невидим Бабского сделал свое дело! Каково?» «Очень хорошо!» — уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя. «Не волнуйтесь, гражданин!» Толпа с гиканьем подсаживала бабского в пролетку. «Гениальные изобретения всегда простые!» — кричал Бабский, валясь на спину извозчика. «Невидим Бабского шедевр простоты! Два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски развести в дистиллированной воде!» Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера. Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя, милиционер вскочил на подножку — И отяжелевший экипаж медленно поехал по косвенной улице. И до самого поворота в многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего. Целый месяц Бабский искал утерянный секрет Веснулина и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди. — Что же теперь делать? — растерянно спросил брак. Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру. — Кончено, — сказал он. — Воленс не Воленс, а нужно искать других способов. Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой. Зайдем ко мне, предложил Николай Самойлович. Посидим, пообедайте. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки. Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек... Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил. Вот! В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, Полулежал Петр Калистратович Иванопольский.